Глава вторая. Герой, влюблённый в птиц. Часть первая. «Как тебе с именем повезло, Хегевара? Его читать легко и удобно». Вдруг заявил новенький. Йосихико отвлекся от протирания перила и обернулся. «Ты про мое имя?» «Да, твоё. Помню, я сначала подумал, ну что за старомодное имя? Йосихико. А потом понял, что это так здорово, когда любой может его прочитать». Был конец августа. Закончилась неделя абона. на работе Есихика появился стажёр по имени Энда, который как раз водил по полу и беззаботно улыбался. Эх, клининговое агентство имело контракты на уборку правительственных и офисных зданий, уборщики работали в командах по 4-6 человек. Один из напарников Есихика только что уволился, и на его место взяли Энда. Слегка меланхоличного парня лет 20 с проколотыми ушами который специально перекрасился в брюното, чтобы его взяли в компанию. В первый же рабочий день он умудрился опоздать, но заявил, что пять минут не считаются, вызвав всеобщее удивление. «А у меня что? Реото Во Эндо. Во-первых, в нем слишком много штрихов. Во-вторых, я в детстве вообще не мог это написать. А в-третьих, никто не может нормально прочитать. Я так ненавидел свое имя, что постоянно ругался из-за него с родителями. «Вот они у меня придурки!» Немного об имени Энда. Оно действительно крайне трудное в написании имя. 55 штрихов. Обычно людям с такой сложной фамилией стараются для равновесия дать простое имя. К тому же, чтение одного из иероглифов, как Рео, считается дурным тоном. Его значение «лев», а Рэо это искаженное «лео», то есть калька с запада. И родители, которые дают детям такие имена, нередко порицают. Как правило, стажёр работает в паре с бригадиром, но из-за небольшой разницы в возрасте обучения новенького легло на плечи Юсихика. Они не первый раз работали вместе, но Юсихика до сих пор не мог привыкнуть к его манерам. Когда он объяснял сложные вещи и просил стажера делать заметки, тот из Лени записывал Юсихика на голосовые сообщения, причем по ходу дела постоянно поддакивал, словно говорил закадычным другом. «Я сам из Осаки, но сбежал из дома, как только закончил школу». «Семья у меня в печенках сидит», — непринужденно признался Энда, ухмыляясь. На утренней планёрке в офисе менеджер похвалила Йосихико за хорошую работу, но хотя тот и обрадовался, сейчас ему казалось, что таким образом она всего лишь пыталась повлиять на Энда, чтобы тот тоже работал как следует. «О, у меня для тебя шикарное предложение!» Йосихика так и не придумал, как ответить, и вернулся к протиранию перил. «Давай я буду называть тебя Йосихико!» с важным видом предложил Энда. Есихика не понял, что в этом предложении шикарного. Снова не найдя внятного ответа, он обронил нечто между «А» и «Э», нервно улыбаясь. Почему этот даже не друг, а работающий третий день стажёр, говорит с ним безо всякого уважения? «Энда, иди-ка сюда!» — крикнул снизу бригадир, и стажёр мчался вниз по лестнице. Есихика проводил его взглядом, устало вздохнул, Я уставился на потолок. У тебя нет права сердиться на Эндо? В начале первого часа августовское солнце казалось невыносимо белым и ярким. Есихика и Кагане вновь шли по дороге от станции Сияма в префектуре Сига, стараясь держаться тени. Ты ведь и сам не воздаешь богам должного уважения, когда разговариваешь с ними. Даже я не настолько грубый. И вообще, я не то чтобы сержусь на него. Просто он меня удивляет! Есихика завинтил крышку бутылки и отвернулся, прячаясь от укоризненного взгляда Кагана. Разумеется, он осознавал, что разговаривает с богами без благоговения. Когда он только стал лакеем, настроение было неважным, поэтому он не церемонился с лисом, и такое отношение к богам каким-то образом сохранилось и по сей день. Есихика долгое время состоял в спортивной команде со строгой иерархией и должен был разбираться в уровнях вежливости еще лучше обычных людей, Но в то же время он считал, что будет несколько странно вдруг менять сложившиеся отношения к богам. И если посмотреть на ситуацию со стороны, Лис действительно прав в том, что они возмущается выходками стажера. А, так ты осознаешь, насколько невежливо общаешься с богами?» Каганэ посмотрел на Исихико, приняв сумбурный ответ за признание, и фыркнул. «Ты не проявляешь ни почтения, ни скромности, и говоришь с богами на «ты». Они благородные создания, и поэтому прощают тебя...» но в древние времена такая грубость стоила бы тебе жизни. Но это ты преувеличиваешь. Неужели ты даже со своим начальником на работе так разговариваешь? Нет, с начальством только на «вы». Если ты в силах проявлять уважение, то почему так относишься к богам? Просто начало было сложное. Йосихико вспомнил, как познакомился с Лисом. В то время он вообще не представлял себе, кто такие боги. Кстати, я ведь не говорю им все, что приходит в голову. Я общаюсь дружелюбно. А если говорить с ними с благоговением, как я вообще смогу обсуждать заказы?» Ессихико отчаянно пытался оправдать собственное поведение. Он признавал, что не оказывает богам должного уважения, но сейчас это уже стало его визитной карточкой, а уж Ушакунину Синуками вообще доверял Лакею только благодаря такому отношению. «Ты сейчас сказал первое, что пришло в голову. Это даже мне ясно!» Холоднокровно возразил лис, и Есихика смог в ответ лишь молча посмотреть на божественного лиса. Когда Кагане только научился так ловко спорить? И для чего, если Сихика вполне честно утверждал, что не хочет возводить стен между собой и богами? Несмотря на близость сентября, солнце все еще было безжалостным, многие задетых в костюмы прохожих постоянно вытирали лица платками. Есихика тоже смахнул со лба влагу. Вечером он вернулся домой, раздраженный на стажёра. Сегодня был выходной, и он надеялся хорошенько отдохнуть. Однако в одиннадцатом часу утра в молитвеннике появилось новое имя. Оно принадлежало настолько известному богу, что даже Юсихико слышал о нем И отчасти предвкушал встречу, пусть и рабочую, со знаменитостью. Поэтому он заставил себя выбраться из дома еще до полудня и отправился в путь. то, -то я думала, голоса знакомые. Это же Хоэдзин и Юсихика. Когда они перешли мост через Сото и двинулись по дороге к небольшому храму, В траве у реки что-то зашуршало. Оттуда выглянула красивая лазурная змея и через секунду превратилась в знакомую богиню. Вы бы сказали, что придете? Я бы подготовилась. Ахана, также известная как королева драконов Амитама, радостно поправила свое кимоно и волосы. Судя по опрятному виду, сегодня на нее никто не наступал. Выражаю вам моё глубочайшее почтение, о, несравненная королева драконов Амитама. Начал Есихико со всем возможным уважением. Разумеется, он пытался говорить с богиней достойно, как требовал лис, но из-за неопытности приветствие получилось не очень убедительным. «Как вы проводите это прекрасное лето?» Есихика? ты чего? Перегрелся на солнце?» спросила Ахана, взволнованная необычным поведением Лакея. Есихика вздохнул, ощущая на себе холодный, как лёд, взгляд Кагане, Видимо, не стоило браться за то, чего он все равно не умел. Хорошо ли тебе живется, королева драконов Умитама! Еще раз скользнув по к ледяным взглядом, Кагане посмотрел на богиню с отметиной в виде цветка во лбу. Все по-прежнему. Надеюсь, как и у тебя, Хэйдзин. Я слышал, вы недавно помогли нашему дедушке. Такого камин В конце концов, великий водяной дракон сам наказал людей. Я бы не сказал, что мы ему помогли. «Эй, мне тоже пришлось много поработать!» Огрызнулся Исихика, когда Каганэ выразился так, словно от лакея не было никакой пользы. Ахана прикрыла рот рукавом и усмехнулась, довольная тем, что ее знакомые нисколько не изменились. Будучи намного старше Сусари Бима и Конохана Носакуя Бимы, она выглядела не так блистательно, но в каждом ее движении сквозили те же утонченности благородства. «Я слышал, Исихика стал постоянным лакеем», «Поздравляю! Что привело тебя ко мне сегодня?» Богиня посмотрела на Исихика глубокими голубыми глазами. «А, да, дело вот в чем. Опомнившись, Исихико достал из сумки молитвенник. «Мы идем вот к этому богу». На открытой странице виднелось имя Ямато Такера Номикота, написанное бледными чернилами. Любой японец, даже очень далекий от божественных дел, хоть раз слышал это имя. Я спросил у пушистого навигатора... Он сказал, это недалеко от тебя, вот мы и решили по пути заглянуть». Кагане молча пнула Исихика по ноге за пушистого навигатора. Исихика в ответ потрепал лиса по макушке. «Ясно. Старшие боги все таки не выдержали», – прошептала Ахана, глядя на молитвенник словно не замечая возни человека и бога. все таки С Ямато Такерону что-то что случилось? Он ведь очень известный бог?» Озадачился Исихика... Походу, дела оттягивались и ухо. «Мы давно заметили, что Ямато Токера-Номикото выглядит как-то странно. И я, и остальные местные боги очень переживаем за него. Нам казалось, что это временно, но мы уже долго наблюдаем за ним и не видим изменений к лучшему». «Выглядит как-то странно?» Переспросил Юсихико, сведя брови. «Видимо, дело и правда серьёзное, раз это заметили остальные боги. То есть это будет очень важный заказ? Тяжёлый?» Хотя Исихик и слышал это имя, он мало что знал о емато токера как о боге. По пути он сверился с записками, и в них этот персонаж появлялся ближе к концу Эры богов. Уже после сошествия на землю нениги и после завоеваний Дзиммо. Как и Амина он когда-то был человеком, но позднее стал богом. «Важный? Пожалуй. Возможно, это дело войдет в историю японских людей. Серьезно? От шепота Ахана на спине Сихика проступил холодный пот. И далеко не от жары. Что за заказ сейчас свалился на его голову, способный повлиять на историю Японии? «В общем, вам лучше встретиться с ним самим, чем выслушивать меня. Прямо сейчас он в храме, выстроенном его женой и детьми. Это совсем недалеко отсюда». Ахана подняла голову и указала пальцем направление. Есихика и сам сверился с картой, пока ехал в поезде, поэтому знал, что отсюда до нужного храма всего-то 10 минут пешком. По этой же причине Ахана уже имела представление о том, что происходит. «Ахана, ты... не скажешь, что это может быть за важный заказ?» На всякий случай спросила Юсихика, пытаясь заранее смягчить удар. Немного подумав, Ахана ответила. «Лучше ты сам все увидишь».